Перестук костей. «Эй, хозяин!» Озычный оклик нарушил давящую тишину и раскатился по черному лесу, порождая зловещее эхо. «Не больно-то приветливое местечко!» прозвучал второй голос. Двое мужчин стояли перед дверью таверны, озатерявшейся в лесной чаще. Приземистый дом. Низкий и длинный, был сложен из тяжеловесных бревен. Маленькие окна были забраны частыми решетками, а дверь заперта. Повыше двери красовалась вывеска, изрядно полинялая, но от этого не менее зловещая, расколотый череп. Наконец дверь медленно отворилась, и наружу выглянула бородатая физиономия. Потом бородач отступил назад и жестом пригласил посетителей внутрь. Жест казался скорее вынужденным, чем радушным. Внутри дома обнаружили тлеющий очаг и свеча, мерцавшая на столе. Ваши имена, коротко осведомился хозяин. Соломон Кейн ответствовал тот из двоих, что был повыше ростом. Гастон Эль-Армон, столь же немногословно представился второй. «Ну что тебе, любезный, до наших имен?» «В черном лесу проезженный перечет», — буркнул хозяин. «А вот бандитов хоть отбавляй. Садитесь вон за тот стол, сейчас поесть принесу». Мужчины сели за стол, оба держались с видом бывалых путешественников, одолевших немалое расстояние. Один из двоих был худ и высок, в мягкой шляпе без перьев, и аскетически простом черном одеянии, которое еще больше подчеркивало угрюмую бледность неулыбчивого лица. Второй странник выглядел прямой против... противоположностью первому. Сплошные перья и кружева, правда несколько помятые в дороге. А лицо у него было нагловато, красивое, а глаза все время бегали, ни на мгновение не оставаясь в покое. Хозяин поставил на грубо отёсанный стол еду и вино и отступил в потёмки, сам превратившись в какую-то хмурую тень. Черты его лица то расплывались поглощенной темнотой, то вырисовывались неестественно ярко, когда на них падал отсвет пламени, метавшегося в камине. Впрочем, борода, гущиной своей скорее напоминавшая звериный мех, все равно не давала толком ничего рассмотреть. разве только длинный крючковатый нос, нависавший над бородой, да пару красноватых глаз, что следили, не мигая за своими постояльцами. «Сам ты кто таков?» — вдруг спросил его младший из двоих. «Хозяин-то верного у расколотого черепа», — прозвучало в ответ. Том, которым это было сказано, у человека более робкого в раз отбил бы всю охоту к дальнейшим расспросам. Армон, однако, ничуть не смутился. И много ли народу у тебя останавливается? Немногие появляются во второй раз, проворчал хозяин. Кейн вздрогнул и прямо посмотрел в маленькие красные глазки, словно угадывая в его словах некий скрытый смысл. Глаза, тлевшие злым огнем, поначалу как будто расширились, но под холодным взглядом англичанина хозяин тут же потупился. «Я, пожалуй, пойду лягу», — решительно сказал Кейн, приканчивая свой ужин. «Мне завтра рано вставать». «Мне тоже», — присоединился француз. «Ну, хозяин, показывай наши покои». И двое отправились вслед за молчаливым хозяином по длинному полутемному коридору, провожаемые непроглядными тенями, корчившимися на стенах. Их провожатый нес в руке маленькую свечку, И оттого казалось, будто его коренастое полное тело расплылось еще больше, отбрасывая длинную угрюмую тень. Он остановился у одной из дверей, показывая, что им предстояло заночевать здесь. Они вошли. Хозяин зажег в комнате свечку от той, которую принес, и удалился, оставив их наедине. Двое гостей посмотрели сперва кругом, потом друг на друга, Вся обстановка комнаты состояла из двух коек, пары стульев и тяжелого стола. «Нельзя ли как-нибудь запереть эту дверь?» — сказал Соломон Кейн. «Признаться, наш хозяин не внушает мне большого доверия, по крайней мере...»